Глава девятнадцатая. Эдриан Кроу. Я сердито мерил шагами свой кабинет, а на меня хмуро посматривали Эрик с «Нам надо обсудить кое-что», — пробугнил им я. Они молчали, всё так же хмуро глядя на меня, очевидно догадываясь о теме разговора. «Но сначала я должен спросить, кто из вас двоих причастен к избиению братьев Наре? Их, говорят, сильно покалечили, и, возможно, даже их теперь не излечить». друзья мельком переглянулись между собой, и я увидел выражение их лиц довольства. Что оба? да твоюшь! Я не смог сдержать ругань. Я возвел глаза к небу. Надеюсь вы не оставили после себя следов, не хватало еще потом разборок со следственной комиссией. Себастьян хмыкнул, а Эрик самодовольно выдал. За кого ты нас принимаешь, Эдриан, Мы не малолетки какие-нибудь, чтобы оставлять за собой улики. Все четко друг. «Ладно, посмотрим», — сказал я в раздражении. Эрик весело рассмеялся. «Эй, дружище, не злись на нас. Я вижу, ты обижен, что мы не позвали тебя с собой. Поверь, там смотреть было не на что. Эти два дегенерата не заслужили внимания такого благородного дроу». «Хорошо, хоть не убили совсем. А то не хватало еще разбирательств с их отцом, графом Наре. Тот еще тип», — промямлил я недовольно. Себастьян ухмыльнулся. «Я хотел их выпить досуха, но Эрику не понравилась эта идея». Он скучающе посмотрел на оборотня. «Поэтому мы решили ограничиться отрыванием некоторых частей тела». Я скривился в омерзении, а друзья весело рассмеялись. «Что? Да ладно тебе, Эдриан, не будь таким скучным. В конце концов, это была ее идея оторвать им причиндалы, а мы только исполнители». Я сморщился. так как в моей голове всплыла эта неприятная картина. «Ясно. С этим все понятно. Теперь перейдем к другому вопросу». Я снова начал мерить шагами свой кабинет, не зная, как начать этот неприятный разговор. «Я хотел поговорить с вами о... Сандре». Я запнулся на ее имени. «Давайте на чистоту. Нам надо прекратить все это. Я не могу выносить больше этого зрелища. Я уже не сплю по ночам». «Меня одолевают кошмары!» Эрик удивлённо вскинулся. «Вы посмотрите на него, на нашего благородного Дроу!» Он поднял руки в театральном жесте. «А для кого мы всё это делаем? Для себя?» «Кошмары, видите ли, его мучают!» «Я согласен с ним, Эрик», — тихо произнёс Себастьян. «Не могу я больше смотреть на её мучения. Это выше моих сил. Её надо защищать, они!» Вампир резко осёкся. А Эрик внезапно вскочил и, нависая над вампиром, уперся руками в подлокотнике его кресла. «Значит, защищать надо? И давно у тебя такие желания?» Оборотень был в ярости, но вампира это никак не беспокоило. Он все так же спокойно смотрел на своего эмоционального друга и тихо произнес. «Так же давно, как и у тебя. Разве ты не ощущаешь что-то подобное? Что говорят тебе твои звериные инстинкты?» Эрик отшатнулся, как от удара. А Себастьян грустно рассмеялся. «Ох, Эрик, я не слепой. Ты сколько угодно можешь отрицать это чувство, но оно разъедает тебя изнутри. Я вижу это». Он тяжело вздохнул и через паузу продолжил. «И знаю, каково это». Рафаэль начал судорожно трясти головой, пытаясь разогнать невеселые набежавшие мысли. «Мы здесь собрались исповедаться о своих чувствах?» Он перешел на сарказм, но я видел, как его поразили слова друга. «Нет, конечно, но чем быстрее ты придёшь к согласию сам с собой и, наконец, уже осознаешь истину своих эмоций, тем быстрее успокоишься. А то меня уже лихорадит от твоих неконтролируемых эмоциональных вспышек». Я подошёл к оборотню и положил руку ему на плечо. «Успокойся, Эрик. Себастьян прав». Эрик яростно откинул мою руку. «А как насчёт тебя, Эдриан? Что, мать твою, ты чувствуешь?» И каково тебе сейчас твоими благородными манерами и привычками высокородного Дроу после всего того, что мы сделали? Что ты чувствуешь, когда видишь ее страдания? Мучаешься угрызениями совести?» Мне было и так плохо все эти недели, а слова друга еще больше усугубили все. «Да, Эрик, мучаюсь. Доволен?» Я повысил голос, сам от себя того не ожидая. Я потер виски в раздражении. Я всегда был против этой идеи – остановить ее. Я никогда не был к ней безразличен. С первого дня, как увидел. Но что я могу поделать, если она вбила себе в голову стать боевым магом? Что?» Эрик в ярости ударил по моему столу. «Глупая девчонка! Невыносимая! Упрямая! Безрассудная!» Он мерил шагами кабинет и сверкал на нас яростным взглядом. «Мы почти добились своего! Почти сломали ее! Еще бы чуть-чуть!» И она бы сдалась. А вы хотите всё бросить сейчас?» Я не выдержал и яростно ответил оборотню. «Вот именно, Эрик. Почти сломали её. А если бы сломали совсем? Ты этого хочешь?» Я устала потёр переносицу. Этот разговор тяжело действовал на меня. «Она очень сильна и упряма», спокойно произнёс Себастьян. «Нам надо признать, что мы проиграли, и перестать давить на неё. Пусть делает, что хочет». Эрик снова затряс своей головой. «Ни хрена, друг! Да вы оба совсем слетели с катушек! Я не стану смотреть, как она сама себя гробит!» «Я уже почти не владел собой, я схватил Рафаэля за куртку и встряхнул». «Очнись же ты уже, Эрик! Она ненавидит нас! Мы для нее теперь враги! Вот чего мы добились!» Он силой отпихнул меня от себя. «Пусть лучше Сахарочек будет люто нас ненавидеть, но она будет жива, чем погибнет в первом же бою!» Нортон все так же сидел и меланхолично следил за ходом нашей эмоциональной перепалки. «Все, хватит. Мы оставим ее в покое. Пусть живет своей жизнью. Мы и так наломали достаточно дров. Теперь, кроме презрения и ненависти, от нее ничего нам ждать не придется. Она дорога каждому из нас, но мы ее потеряли навечно». Ее доверие и хорошее отношение для нас утрачено. Она не будет ни с кем из нас. Пора признать это. Ничего уже не исправить. Тебе придется смириться с этим, Эрик, как и нам с Эдрианом». Слова Себастина отдавались в моей голове невероятной болью, как звуки поминального колокола в скорбящей тишине.